Глава 30 Весь перелёт меня распирало от злости на Саманту. Моё увольнение точно её рук дело, иначе быть не могло. Что ей стоило дать пару сотен баксов заведующей, чтобы та нашла причину избавиться от меня? Интересно, а к тому, что меня не взяли ни на одну работу, она тоже приложила руку? Если так, то я разорву в клочья контракт, И брошу к её ногам точно так же, как она порвала в клочья мою самооценку. Да только б знала она, как паршиво мне было тогда. Я чувствовала себя никому не нужной уродиной, отбросом общества, из которого хотелось бежать без оглядки. Я поставила на себе крест, на котором была выцарапано, обречена на одиночество. Неужели всё это было спланировано? Неужели Саманта сделала так, чтобы я прошла через эти двадцать семь кругов ада и прочувствовала каждой клеточкой тела, что значит быть никому не нужной в целом, чёрт возьми, мире? И чтобы в итоге я в полном отчаянии ухватилась за руку, протянутую ею, и до конца жизни благодарила за то, что она подарила мне новую жизнь. Я пыталась дозвониться до неё по пути в аэропорт, но её телефон был вне зоны доступа. Вернувшись в Майами, я наплевала на сон и отдых, заскочила домой, приняла душ, переоделась, вызвала такси и отправилась в агентство. Но с там не было. Охранники сказали, что она накануне улетела в Австралию по рабочим делам. Не нетрудно догадаться, где живёт мой следующий объект. По другим делам Саманта не разъезжала. Но теперь вопрос. Соглашусь ли я ехать на следующее задание? после того, как выясню, причастна она к моему увольнению или нет. Однако Саманта, как всегда, обо мне позаботилась и оставила на моём столе ключи от её Кадиллака. Я решила ими воспользоваться и отправилась в первый попавшийся бар. Почему-то жутко захотелось вина и танцев, и караоке. В баре на Линкольн-Роуд народу было хоть отбавляй. Неудивительно, на улице зарядил ливень с грозой, все сюда и подались. Полвечера моим собеседником был бармен, невысокий худощавый парень с большими серыми глазами и в кепке козырьком назад. Он круто жонглировал разными бутылками, а я о чём только не болтала. О сортах виски, о политике, о спорте. Заводить разговоры с незнакомцами давно вошло у меня в привычку. Я делала это так виртуозно, что меня слушали с открытым ртом. «О, нет-нет, друг мой, я готова поспорить. Выдержка тут вовсе ни при чём. Именно благодаря обжигу бочек в бурбоне появляются нотки ванили и карамели. С таким же успехом я могла говорить на любые темы, касающиеся спорта». «О, да, Федерер просто красавчик. Обошёл Роналду и Месси. Мне кажется, или впервые за всю историю рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов возглавил теннисист». Но неожиданно после второго бокала вина из омута выпрыгнула обиженная и оскорблённая Лина. Стала вытеснять из меня всесторонне развитую девицу и вытаскивать наружу жизненные проблемы типа «Все мужики-козлы и миром правят деньги и красота». А после третьего бокала я выбрала песню, как следует прочистила горло и решила разом убить всех присутствующих своими вокальными данными. Я догадывалась, что мой голос могут принять за обезьяний крик, но и подумать не могла, что песня Лободы твои глаза в моем исполнении вызовет гробовую тишину в зале. Лишь один пьяный парень, едва державшийся на ногах, громко похлопал, еле внятно выкрикнул: "Так держать". Хорошо, что я в американском баре, где никто не понял, что мои частые завывания "о" и "у" служили словами, которые я не смогла прочесть на экране а не так, как задумано в песне. Садясь на барный стул, бросила я бармену. «Не все так считают», — улыбнулся парень и протянул мне коктейль. Точнее, многослойное произведение искусства, украшенное фруктами. «О, спасибо, друг! Это хоть как-то скрасит мой позор!» И только я успела отпить, как бармен нагнулся ко мне и добавил. «Это не мне спасибо, а ему». Он кивнул на мужчину в чёрном капюшоне, сидевшего неподалёку от меня. «Ого, у меня появился фанат!» — с радостью подумала я. «Будет некрасиво потягивать коктейль, не поблагодарив его!» И подошла к незнакомцу. «Спасибо за комплимент, сэр!» — перекрикивая громкую музыку, поблагодарила я. Крепкая рука слегка отодвинула капюшон на затылок, парень повернулся, И я едва не выронила из руки стакан. «Опять ты?» Я вытаращилась на боксёра, с которым в первый раз встретилась, когда была в мужской рубашке, а второй, когда выглядела как бродвейская шлюха. И сегодня, когда фальшивила через слово, но делала вид, что так и надо. «Оказывается, в твоём гардеробе есть и нормальная одежда». Он обвёл взглядом мои джинсовые шорты, короткий топ и едва заметно улыбнулся. «Признавайся, что тебе сделали все эти люди?» Он обвёл взглядом посетителей бара. «На улице даже птицы повзлетали с веток, когда ты запела». куку, -ку. Острота, самоуверенность, вы где хоть? Почему я опять не знаю, чем крыть этого парня?» Или его тёмные глаза гипнотизируют. Или от низкого хрипловатого голоса мозг начинает притормаживать, как от недостатка кислорода. Выбор песни говорит о том, что ты скучаешь по России. Парень неожиданно сменил тему и похлопал по соседнему стулу, приглашая меня присесть. — Только сегодня оттуда вернулась. Ещё не успела сорвать багажные бирки с чемодана. Присаживаясь, ответила я. Он снова натянул капюшон на глаза. — А я не был там больше года. Я услышала тоску в его голосе. — В каком городе ты жила там? «Этой дыры нет ни на одной карте», — усмехнулась я. И нормальной работы в этой дыре тоже не было. «На что ты намекаешь?» — прищурилась я. «Я не намекаю, а говорю, как есть». Парень пожал плечами. «Ты же приехала сюда на заработки, не так ли? Дай-ка угадаю». Он задумчиво провёл пальцами по чёрной щетине. «Проституция? Экскорт услуги? Сколько берёшь за ночь? Трехсот хватит? Этот кобель открыл бумажник и начал вытаскивать купюры. Ну всё, моё терпение разлетелось вдребезги. Хватит с меня унижения. Я схватила с барной стойки стакан с пойлом, которое, видимо, он купил, чтобы подпоить меня, а потом снять, и выплеснула всё содержимое вместе с фруктами ему в лицо. Пока он обтирался рукавом, я достала из сумки 300 баксов и швырнула ему со словами «Подавись, ублюдок» а затем развернулась и влилась в толпу танцующих. Если бы адреналином можно было напиться, то моего хватило бы, чтобы напоить до потери памяти всех, кто был в этом баре. Злость, обида, страх, что боксёр вот-вот вытащит меня с танцпола и отправит в глубокий нокаут, смешались воедино. Но, на удивление, он не сдвинулся с места. Наблюдал за мной, медленно барабаня пальцами по барной стойке. «Надеюсь, этот озабоченный псих не будет поджидать меня, когда я выйду из бара», — подумала я.